Глава 49. Экстремальное погребение. Каждый 40-футовый контейнер бережно разгрузили вручную. Все трупы были завернуты в простые холщовые саваны, что значительно облегчало задачу погребения. А этот процесс действительно был погребением в самом буквальном смысле слова. Жители Кваджа Лейна на такую работу не подписывались, но все-таки они ее выполнили, Все до единого. Не только потому, что им приказали, но и потому, что сами понимали, участие в столь масштабном начинании – это привилегия, самое важное дело в их жизни. И вместо того, чтобы содрогануться при виде смерти, они пришли в приподнятое настроение, возможно, даже возвышенное. На грузовиках, микроавтобусах, автомобилях и лодках колонистов перевозили на устремленные в небо корабли – посреди ночи, когда на пирсе открыли очередной контейнер, произошла заминка женщина вошедшая в контейнер первой вдруг закричала и выскочила наружу в смятении что там спросил кто-то что случилось она перевела дыхание и ответила: я там такое нашла вы не поверите О однажды роуэн уже побывал в подобной ситуации только тогда рядом с ним в запертом темном склепе была ситра. А сейчас он один в промерзшем грузовом контейнере с мертвецами. Мрак и сотни трупов вокруг. В контейнере поддерживалась температура на градус выше нуля, такая же, как в сейфе, упавшем на дно моря. Но на этот раз Роуэн не ждал смерти, по крайней мере, не в ближайшем будущем. облако посоветовала ему запастись едой и водой примерно на четверо суток а теплозащитный костюм согревал гораздо лучше чем манти серпов основателей в сейфе и Перестое облако сообщило ему номер контейнера, в который надо залезть, но о природе груза умолчало. Увидев, с чем ему придется путешествовать, Роуэн едва не сделал ноги, вот только куда бежать-то? Последнее, что сказала ему перышко, прежде чем отключить бота-наблюдателя в лапшичной, было «Увидимся на той стороне». А это означало, что у путешествия есть пункт назначения, надо только до него дожить. Этого хватило, чтобы Роуэн не смылся, ведь что бы ни ждало его на той стороне, оно явно не могло оказаться хуже, чем бы то ни было на этой. Просидев несколько часов с трупами в темноте, он почувствовал, как контейнер тряхнуло, потянуло вверх, отчего Роуэн временно потерял ориентацию в пространстве. Потом тряхнуло еще раз, это подъемный кран поставил контейнер на палубу. Мерттвецы вокруг парня сдвинулись с мест, заскозили и попадали. Он зажмурился, хотя в его камеру не проникал ни один лучик света. Разве не глупо, что ему страшно сидеть одному в темноте с трупами? Воображение постоянно рисовало, как мертвые встают, готовые свершить месть над единственным живым существом, оказавшимся поблизости. Интересно, почему людей одолевают такие иррациональные страхи? Когда контейнер сгружали в первый раз роуэн решил было что на этом все но через несколько часов под полом снова заколыхалось море Роуэн не знал куда его перевезли из токио как не знал куда плывет теперь он понятия не имел зачем и куда везут всех этих неживых людей и почему он оказался среди них но по большому счету все это не имело значения корабль ушел в море и обратнойрог нет к тому же и Роуэн уже давно привык к жизни во тьме. Когда контейнер открыли, Роуэн схватился за нож, который прятал под одеждой. Он не планировал им воспользоваться, разве что для самозащиты. Подумать столько: он серп люцифер собирается использовать оружие лишь для самозащиты. Невиданная роскошь. Его обнаружили предсказуемо удивились и засуетились. Пока портовые рабочие приходили в себя после шока, он выбрался наружу. Вы в порядке, как вы туда попали кто-нибудь дайте этому человеку одеяло? Рабочие были добры и заботливы, ровно до тех пор пока кто-то не узнал серпал люцифера. В этот момент по толпе прокатилась волна тревоги. Все раступились. Роуэн выхватил нож не для того, чтобы нападать самому, а на случай, если на него нападут. Все тело затекло после пребывания в контейнере, но уж ножом-то Роуэн помахать сумеет, будьте уверены. Кроме того, с оружием в руке он быстрее получит ответы на вопросы, коих в его голове теснилось великое множество. Но тут из громкоговорителя на ближайшем фонаре раздался голос роуэн прошу тебя убери нож это только все усложнит а вы остальные хватит пялиться возвращайтесь к работе чем дольше вы тянете тем более неприятной будет ваша задача перышка сказал роуэн но узнав голос обратившийся к нему через бота в токио добро пожаловать в никуда ответила перестае облако ты должен кое с кем встретиться и чем скорее тем лучше следуй за моим голосом и перышко начала перепрыгивать из одного громкоговорителя в следующий виде роуна по залитому лунным светом острову итальянский сказала мунира почерк серпа до да винчия Весь остров охватила кипучая деятельность, но Мунира не собиралась в нее вливаться. Услышав, как кто-то колотит в дверь, она решила, что это Скора или еще какой-нибудь самозваный начальникчик, пришел требовать, чтобы она подключилась к разгрузке. Увидев, кто стоит на пороге, Мунира впустила визитеров. Сейчас она об этом пожалела. « Что там написано? — спросила Анастасия. Мунира не находила в себе сил посмотреть на Анастасию прямо. опасалась что та легко догадается по ее лицу какая ярость ее оборевает да как они могли открыли бункер вошли внутрь а ее не позвали потому что она не серп мне нужно время чтобы перевести сказала она у нас нет времени тогда отдайте это грозовому облаку что конечно было невозможно мунира расценивала случившееся как предательство но Мудрый и достопочтенный серп Фарадей так этого и не понял. Потому что, когда дело касалось обычных людей, вся его мудрость куда-то испарялась. Он мог бы прийти за своей верной соратницей, чтобы она была рядом, когда они, наконец, отопрут эту дверь. Событие, которого и Мунира, и Фарадей ждали три года. Но не пришел. Мнира знала, что ведет себя по-детски, что ее обида мелочна, но ей было больно, больнее, чем во всех тех случаях, когда Фараей отмахивался от нее, пытался от нее избавиться и советовал покинуть этот жалкий островок. Мунира приехала сюда ради бункера, но они вошли туда без неё. «Я рада, что вы воссоединились», — сказала она, — «рада, что вы нашли то, что искали. Но уже поздно, я устала, и я не работаю под давлением. Приходите утром». Она взяла листки, ушла в спальню и закрыла дверь. И лишь удостоверившись, что визитеры ушли, принялась переводить записи до Винчи. «Прошу тебя», — умоляла Астрид, — «если в тебе есть хоть капля милосердия, ты этого не сделаешь». Все остальные разошлись каждому предстояло принять решение. Пстае облако пригласило их войти в экипаж любого выбранного ими корабля. никого не принуждали лететь и никто из желающих не получил бы отказ. милосерде тут ни при чем хладнокровно объясняла перестае облако. мы стремимся максимально повысить шансы человечества на счастливое будущее. Астрид не знала, что бесит ее больше, логичность рассуждений облака или его спокойй уверенные манеры. Есть вещи поважнее, чем все возможности и шансы. Подумай, что ты говоришь, Астрит. Ты предлагаешь намеренно снизить шансы всего человечества только ради того, чтобы твои единомышленники не пострадали от принятого решения. Откуда такой эгоизм? эгоизм я посвятила всю свою жизнь тону я ничего не делала для себя ничего это знаешь ли нездоров заметила перистстае облако человеческим существам желательно соблюдать баланс между альтруизмом и заботой о себе астрид аж зарычала с досады, но она понимала что это бесполезно. Перистое облако, как и грозовое, не могло проиграть в споре, если только не принимало иного решения. Все, что нужно Астрид, сделать так, чтобы облако захотело проиграть. «Один корабль!» – взмолилась Астрид, переходя от отчаяния к воодушевлению. «Один корабль – это все, о чем я прошу. Я знаю, что грозоблаку виднее, я знаю, что его решение правильное, но еще я знаю, что правильных выборов всегда больше, чем один». Это верно, согласилась переистстое облако. Ты само сказала, что все резонирует, а это значит, что резонируем и мы. Таниста резонирует. То во что мы верим, что считаем истинным имеет право на выживание. Не унывай, астрид, сказала переистстое облако. Зачистки придет конец. Мы предсказываем, что тонизизм будет процветать на земле, несмотря на попытки серпов его выкорчивать. Но разве у нас нет права присутствовать и в космосе? Да, ты верно говоришь, что мы плохо уживаемся с другими. Но нам и не придется, если вся колония будет состоять из станистов. На протяжении всей истории люди преодолевали огромные пространства и сталкивались с неведомыми опасностями, чтобы добиться религиозных свобод. Почему вы с грозовым облаком отказываете нам в этом? Позвольте мертвым на одном корабле сохранить свои личности после воскрешения. И тогда вы войдете в революцию. зонанс с историей Пстае облако надолго замолчала астрид постаралась взять свое дыхание под контроль наконец облако произнесло твое предложение заслуживает того чтобы его обдумать я посоветуюсь с грозовым облаком астрит едва в обморок не грохнулась от облегчения спасибо спасибо обсуждайте столько времени сколько потребуется все обдумайте известь разы и мы посоветовались сказала перестое облако и приняли решение серп моррисон стоял на отесе у подножия смотрового дома наблюдая как завернутые в саваны тела несут к пусковой башне ближайшего корабля набатд и джерика ушли искать анастасию астрид пресмыкалась пред перистым облаком а моррисон оставили сражаться с самим собой он ненавидел это занятие потому что сражаться приходилось с весьма грозным противником, принять приглашение перестого облака или остаться на земле. Сказать, что он был человеком нерешительным значило не сказать вообще ничего. В глазах остальных Джим, возможно, выглядел уверенным, но правда заключалась в том, что обо всех принятых им решениях он так или иначе потом сожалел. Именно поэтому он часто позволял другим решать за себя. И все же он не раскаивался в том что покинул сред американскую коллегию и стал личным защитником на бата этот поступок открыл джиму дверь к самоуважению которого ему так не хватало в прежней жизни забавно как это бывает находишь нечто и только тогда понимаешь чего был лишён в течение последних нескольких лет он время от времени общался с родителями оставшимися в граус-ленде Они постоянно спрашивали, когда он вернется домой, и чем таким важным он занят. «Скоро буду», — отвечал он родителям, но это была ложь. Джим давно уже осознал, что не вернется в Граусленд, потому что он, наконец, полюбил игры с неизвестным результатом. Услышав, как открывается дверь, Моррисон обернулся. Из смотрового дома вышла астриц. Вид у нее был торжествующий. «Тонисты получат свою планету», — объявила она. «Тонисты получат свою планету», — объявила она. плер 186f но я назвала ее ария это самая дальняя планета в списке 561 световой год перышка посчитала всего 44 процента вероятности что мы не попадем в аварию в глубоком космосе избежим саморазрушения и доберемся до своей планеты ее ликование слегка озадачило моррисона у вас 56 процентов шансов что корабль не долетит ты это понимаешь если тон существует он нас защитит сказала она если тон реален мы достигнем нашего нового дома и будем благоденствовать под небом который сможем назвать своим собственным а если тона не существует и какой-нибудь астероид разнесет вас в дребезги и в этом случае у нас все равно будет ответ сказала она пожалуй плечи острит воникли она покачала головой и с жалостью глядя на морисона и спросила За что ты меня так ненавидишь? Я тебя не ненавижу, признался он, просто ты всегда так уверена в себе. Я непоколебимо, сказала она, когда весь мир вокруг в постоянном движении кто-то должен твердо стоять на ногах. Логично, согласился Моррисон, расскажи мне о вашей планете. по словам астрид кеплер 186 в полтора раза больше земли год там длится сто30 дней но больше всего моррисона поразила длительность путешествия 16сот83 года беспечно пояснила астрид меня к этому моменту уже не будет потому что я планирую прожить обычный человеческий срок и мое тело либо пустят во вторичную переработку либо выбросят в космос но я счастлива тем что стану ступенью в будущее и И зашагала прочь полностью удовлетворе результатом и хотя для самого себя моррисон сщл бы такой выбор неприемлемым он с уже был рад за астрит но какой выбор приемлем для него он никак не мог решить джим обнаружил что смотрит на кольцо он никогда его не снимал даже принимая душ или ложась спать с момента посвящения кольцо стало частью серпа морриссонона и Но если он полетит на одну из новых планет, серпы там не понадобятся. и он попытался представить, что будет если снять кольцо с пальца, что он почувствует бросив кольцо в море. Греййсон решил, что общаться с грозовым облаком по стационарной линии крайне неудобно, но не мог разговаривать вслух в присутствии Джрри, который, которая, несмотря на остановившуюся между ними странную связь, оставался негодным. Однако, перистое облако не было связано непреложными ограничениями, которое установило для себя грозовое. Конечно, у «Перышка» существовали или вскоре появятся свои правила, но пока оно предоставляло универсальный обходной путь. Оно заговорило с Грейсоном через динамик, не заботясь о том, что их слышит Джерри. «Я и грозовое облако хотим кое о чем попросить Анастасию, но лучше...» — Если это сделаешь ты, — сказала перышко, — ты найдешь ее в жилых кварталах на главном острове. — У меня такое чувство, что я знаю, в чем просьба, — заметил Джерри. Возможно, потому что Джерри на себе почувствовал, как мыслят гроза облака, а может, помогла интуиция, но Джерри оказался прав. Просьба была действительно из тех, которые хотелось бы услышать от друга, а не от незнакомого искусственного интеллекта. Они нашли Анастасию и Фарадея на пустой улице. Анастасия начала было рассказывать Грейсону о бункере, но он ее перебил. Не было времени на светские беседы. «Перышко хочет, чтобы ты вела один из кораблей», — сказал Грейсон. «Похоже, ты больше, чем кто бы то ни был, квалифицирована и уважаема для этой работы». Анастасия ответила, не колеблюсь. ни за что не имея никакого желания все бросить и провести многие годы в жестяной банке которая несет сквозь космос я знаю сказал г грейсон и грозовое облако знает и перестая но еще они знают тебя анастасия они точно знают что заставит тебя передумать и показал на что-то за ее спиной когда ситро обернулась и увидела его Она не поверила собственным глазам. Она решила, что это галлюцинация, что из-за недостатка сна собственное воображение играет с не злую шутку. Она сделала несколько шагов, но остановилась, словно испугавшись, что если подойдет слишком близко, то пузырь лопнет и хрупкий призрак Роуена рассеется в воздухе. Но он побежал ей навстречу, и вот она тоже бежит, ноги движутся сами по себе. Вероятно, она и Роуан выросли в такие значительные величины, что стали как две планеты. Притяжению между ними невозможно было сопротивляться. Когда они обнялись, они чуть не сбили друг друга с ног. «Где ты?» «Я думала, что никогда тебя не увижу. Твои передачи. Когда тебя схватили, я подумала...» И они рассмеялись. они не могли закончить ни одну фразу но это не имело значения не имело значения ничего что произошло до этого мгновения как ты сюда попал удалось ей спросить наконец прокатился тут с кучкой мертвяков ответил он в любой другой ситуации это сообщение потребовалло бы разъяснений но не сегодня анастасия обернулась и взглянула на грейсона джерри и фарадеяя державшихся на расстоянии чтобы не мешать их воссоединению и И тут она осознала, что грозовое облако как всегда оказалось абсолютно право. У нее была одна единственная причина, чтобы остаться: найти Роуена. Она подозревала, что больше никогда не увидит своих родных. Они примирились с ее смертью несколько лет назад, так разве может она заново вернуться в их жизнь. И ее расследование против Годдарда закончено. Как им воспользуется мир – это дело самого мира. Она не хотела быть великим серпом Анастасии, так же, как Роуэн не хотел быть ужасным серпом Люцифером. Обоих здесь, на Земле, не ждало ничего, кроме вечной и нежеланной славы. Ситра Тиранова никогда ни от чего не убегала, но она умела определять момент, когда приходит время двигаться дальше». погоди минутку попросила она ро и двинулась к человеку который наставил ее на этот странный путь почтенный серп фарадей майкл спасибо за все что вы для меня сделали сказала она потом стянула с пальца кольцо и положила ему на ладонь но серп анастасии больше нет хватит с меня смертей и убийств с этого момента я хочу чтобы в моей жизни была только жизнь он кивнул, принимая кольцо и ситро вернулась к роэну. Я все еще не понимаю где мы и что тут происходит сказал роуэн и что это там ракеты неважно где мы потому что мы отсюда сваливаем ответила ситро готов прокатиться еще разок. джерри вернулся на грозовое судно после того как последний контейнер сгрузили на пристань. грейсон ушел незадолго до этого приняв приглашение переставого облака провести ночь в одном из заброшенных жилищ на главном острове и хотя облако предложила джерри то же самое он отказался мне привычнее на корабле ответил джерри но перышка которая по сути представляла собой грозовое облако 2.0 видела притворство джерри насквозь не обижайся что грейсон не позвал тебя с собой сказала она Ему нужно уединение, чтобы без помех поговорить с «Грозовым облаком». Его наушник здесь не работает, а проводная связь такая неудобная. То есть ему приятнее разговаривать с «Грозоблаком», чем со мной. Сегодня больше, чем когда бы то ни было, Грейсон нуждается в его совете. Оно не имело права так со мной поступать. Пёрышко промолчало, прежде чем заговорить снова. Не имело. Но у него совсем не оставалось времени». Поступить так было необходимо, критически важно, иначе весь проект на Атолле пошел бы коту под хвост. Грозовое облако умоляет тебя о прощении. Тогда пусть само мне это скажет. Оно не может. Ты в статусе негодного. Смогло же оно украсть меня без разрешения, значит может хотя бы раз нарушить собственные законы и извиниться. Перестая облако вздохнула. «Не может». «И ты это знаешь». «А тогда я не могу его простить». Поскольку добавить по этой теме было нечего, перистая облака вернулась к началу разговора. «Если хочешь ночевать на контейнеровозе, предупреждаю тебя, что утром ты можешь оказаться в неприятной обстановке. Советую запереть дверь». «Да неужели? А что будет? Мертвые восстанут и пойдут?» «Нет, такого не случится». а потом перестае облако которому вскоре предстояло размножиться сорок один раз и с комфортом расположиться на колыбелях цивилизации произнесло на пустенные слова не нывай джерика я знаю тебя всю твою жизнь вернее у меня есть воспоина о том что я тебя знаю и я могу безоговорочно утверждать чтобы ни случилось ты всегда приземлишься на ноги а я буду по тебе скучать то есть облако уже в курсе, что Д джерри в космос не отправится. Мидоса убил три года на парня, который мог бы стать самым могущественным человеком в мире. А сейчас бывший курат оказался в компании человека, который уже был самым могущественным. лагаю, мы заключили взаимовыгодное соглашение, сказал ему сверхклинок. Миосса предоставил что обещал. Групывистов, которые уничтожат врагов Годорда. Теперь бывший курат занимал место по левую руку от сверх клинка и знал, что его положение прочно. Что же до правой руки, то эта позиция принадлежала серпу помощнику Ренд, и ничто не указывало на то, что ситуация когда-нибудь изменится. Ренд не взлюбила Миоссу, это было очевидно. впрочем, похоже она никого не любила даже своего начальника. Ну просто она такая, объяснил Годард. Ей нравится всех отталкивать. Как бы там ни было, Мендоса всячески демонстрировал Рэнд свое почтение и старался не показываться ей на глаза, что, впрочем, не было так уж просто сделать. Где тут спрячешься на частном самолете Годдарда? Самолет оказался даже симпатичнее того, что Мендоса организовал для путешествия Набата в Субсахару. Вот они, преимущество пребывания в свите сверхклинка, особенно для такого скромняги, как Мендоса. они возглавляли построение из пяти полностью вооруженных самолетов. Нитши и Франклин командовали самолетами по обе стороны от флагмана, а верховные клинки Пикфорд и Хаммерштейн управляли левым и правым флангами построения. Остальных верховных клинков из Союза Североамериканских коллегий звали присоединиться к Армаде, но они отказались, сославшись на неотложные дела. Не хотел бы Мендос оказаться на их месте, когда Годдард вернется. Ни один верховный клинок не застрахован от гнева сверхклинка Годдарда. За стеклом иллюминатора Мендос видел лишь океан и облака. они покинули воздушное пространство северной америки много часов назад но цель путешествия оставалось неизвестной. вот здесь умолк следящий маячок на грузовом судне сказал ренд годарду указывая точку на карте Ли они нашли маячок и уничтожили его либо случилось что-то еще Мо корабль утонул предположил мидоса Не отрезала рэд корабли серпов тонут корабли грозоблака никогда мы серпы лучше чем наши технологии мы проследуем тем курсом которым судно пошло после гуама сказала рэнд оно не могло уйти далеко даже если сменило направление мы обязательно его найдем Гард повернулся к мидосе если портовый инспектор все правильно разглядел и анастасия с набатом там вместе то Мы в буквальном смысле собьем двух птичек одним камнем. Я буду счастлив позволить себе убить набатта и просто будем считать его выпалотым. Мидоса смущенно поерзал. Это противоречит с моим верованием ваше превосхительство сказал он. Предоставляю это вам. Сапфо и Конфуции мертвы, выпало ли себя? Мир скорбит о них, но есть ли кто-то, разделяющий мои подозрения? Они были самыми ярыми противниками нашего решения о создании Ордена Серпов, они настаивали на своем альтернативном предложении. Неужели результат огорчил их настолько, что они отказались от жизни? Или ее у них забрал кто-то другой? «Если да, то кто? Кто из моих товарищей? Кто из моих друзей? Кто из серпов-основателей мог совершить столь ужасный поступок?» «Прометый» постоянно напоминает, что все наши действия должны быть направлены на всеобщее благо, но под сияющими доспехами того, кто заявляет, что он стремится к всеобщему благу, могут скрываться чернейшие деяния. «Если мы скомпрометировали себя в самом начале...» то что ждет нас в будущем? Мои друзья мертвы. Я буду по ним скорбеть. И если я выясню, кто из нас их убил, я отомщу без всякого милосердия. И хотя некоторые настаивают на том, чтобы демонтировать аппаратуру на Кваджалейне, я убедил Прометая сохранить все как есть. Это будет запасной вариант на случай провала. И хотя прямых доказательств его существования не останется, что мешает мне разбросать подсказки и намеки где только возможно? Я оставлю следы в самых неожиданных местах, в детских стихах, в догматах зарождающейся религии. Механизм спасения найдут, если понадобится. И да помогут нам всем небеса, если это произойдет». Из утерянных записей серпа основателя да Винчи.